Прощаясь, он снова пообещал Миротворцеву, что осенью приведет в Оренбург много караванов на торговый двор. Когда Иван остался вдвоем с Миротворцевым, полковник попросил. — Взгляните, Иван Викторович, я здорово посидел. — Да вроде нет, — засмеялся Иван. — Вы не смеетесь, друг мой, — устало произнес Миротворцев, стягивая из себя сюртук. — Мне сегодня не до смеха было. — Перетрусил я отчаянно. — Спасибо вам, спасли. Он лег на свой плед, вытянулся, хрустнул пальцами. Все. Вернусь в Оренбург и в отставку. Один раз для дела рискнуть хорошо, два глупо. Давайте-ка вы, Иван Викторович, в отставочку, а? Я-то для вас и ко мне востоком командовать. Нет, Иван Николаевич, я в торговце не гожусь. Годитесь, вы зоркий. Нет, спасибо еще раз. Только я здесь останусь в Оренбурге. Ничего не понимаю, сказал миротворцев, зевнув. Особенный вы какой-то человек? Ну, да бог с вами, спокойной ночи. Засыпая, он пробормотал: Ах, британцы, сукины дети. На завтра экспедиция миротворцева отправилась в Оренбург. Из отчета Оренбургского генерал-губернатора за 1835 год. Между тем справедливость требует сказать, что прикомандированный к отряду полковника Миротворцева, ушедшему на исследование степей прапорщик Виткевич, вполне освоивший себе язык и обычаи киргизов, и в течение десятилетнего пребывания в краю, коротко спознавшийся со свойствами и потребностями этого народа, весьма много способствовал к достижению желаемого убеждениями и личным объяснением с народом», — так писал Василий Алексеевич Перовский о том, что сделал Виткевич во время экспедиции в степи. Перовский был смелый политик. Он отдавал себе отчет в том, что бухара и хива в современных условиях не могут существовать так, как они существовали раньше — суверенными ханствами, замкнувшимися за каменными стенами и песками пустынь, где отдых, работа, любовь и даже сон определялись не наклонностями и желаниями человека, но догматом мусульманской религии и волей ханов, наместников Мухаммеда на земле. Время шло, бурно развивалась английская текстильная промышленность, а российская пыталась, в чем возможно, догнать ее. Индийский рынок удовлетворял англичан, но среднеазиатские ханства были словно бельмо на глазу, словно пустое место за прилавком рынка. А природа пустоты не терпит, место должно быть занято, или британцами, или русскими. Другого выхода не было. Дерзкие акции англичан в Средней Азии не проходили мимо зорких глаз оренбургского генерал-губернатора. И если Иван Виткевич мыслил свою поездку в Азию как просветительную и научную, как посильную помощь киргизам и узбекам в их национальном становлении, то Перовский думал значительно дальше, а потому суровее. Дальновидность всегда сурова и не терпит никаких недоговоренностей. Перовский, мысливший категориями государственными, в душе отрицал Иванова романтические, как ему казалось, планы, но, будучи человеком умным, добрым и тонким, Он за то время, пока Виткевич работал при нем, сумел изучить своего помощника и прийти к выводу, что в отношениях с ним нельзя рубить с плеча. Перовский прочил Ивану блестящее будущее ученого, лингвиста, историка и географа. Он называл его будущим российским Гумбольдтом. Поэтому, вызвав Виткевича для беседы об экспедиции в Бухару, которая давно уже назрела, а теперь после последних акций англичан стало попросту необходимой, Перовский ни в коей мере не хотел ему дать понять, каковы истинные ее цели. О предстоящем походе в Бухару Перовский думал часто, но никого, ни одну живую душу в помыслы не посвящал. Посмеиваясь, поглаживая себя по животу, затянутому корсетом, Перовский очень следил за фигурой, губернатор щурился, весело посматривал на Ивана и молчал. Виткевич тоже молчал и тоже весело щурился. Потом Перовский остановился около стола, Достал из ящика лист бумаги и, небрежно бросив его перед собой, закрыл ладонью. «Танцуй, Иван Викторович!» — сказал он. «Не учен, ваш предшеительство?» «А ты русского! Тут учеба не надобно Ногами шаркой да руками маши!» Не поднимаясь со стула, Иван два раза неуклюже дрыгнул ногами. Перовский засмеялся. «Ну что ты, Иван Викторович!» — сказал он, качая головой. «Придется мне тебя в Россию отвезти, к себе! Там девки ногами такое выкомаривают! Ой, люли!» «Ладно!» «Читай!» — и он поднял ладонь с листа бумаги. Виткевич прочитал первые строки и вскочил. Лицо его сделалось радостным, сияющим. «Рот закрой, муха влетит!» — сказал губернатор. В рескрипте было написано, что прапорщику Ивану Викторовичу Виткевичу надлежит отправиться в Бухарию. — Василий Алексеевич! — воскликнул Иван. — Да как благодарить мне вас! — Как хочешь, так и благодари! — ответил Перовский. Помолчал, а потом, сразу став серьезным, начал говорить.